«Мэри, зачем вы сами пришли ко мне? Я как раз собиралась пойти и проведать вас!» Удивленно поинтересовалась Эмили, теперь уже не просто у пациентки, а у матери своей пары, которая расположилась сейчас на ее кухне. «Что я, немощная и не в силах проведать невестку?» — отмахнулась та, поглядывая на растерянную девушку. Если раньше Эмилия легко находила общий язык с этой милой женщиной, то при сложившихся обстоятельствах чувствовала небольшую растерянность, не зная, как теперь себя вести. — Вы беременные и вот-вот должны родить, — напомнила девушка, ставя перед свекровью чашечку зеленого чая. — Беременная не значит беспомощная. Нравоучение так и плескалось в этом ласковом голосе словно намекая, что данный совет пригодится в будущем и самой Эмиле. — Дочка, нашим самцам только дай повод запереть нас дома, и они вцепятся в него всеми лапами. — В данном случае этот повод обоснованный. Девушка пыталась говорить строго, в соответствии со своим статусом врача, но ласковое прикосновение Мэри, несущее только тепло и доброту, свело на нет все усилия по изображению напускной суровости. — Милая, я очень хотела поговорить с тобой по поводу вашей пары. Эмилия тут же напряглась, вмиг потеряв уверенность в добром расположении к ней женщины, ведь, возможно, она выдавала желаемое за действительное, и теперь, все обдумав, Мэри поменяла свое решение и пришла к выводу, что Эмили недостойна быть парой ее сыну. Неужели даже эта женщина, которой она помогает, не может принять ее как свою невестку и сейчас попросит не задерживаться в жизни Яна? Страх, разочарование, обида тут же вспыхнули в душе девушки. Нигде ей не было места, везде считали уродом везде презирали и ненавидели. И теперь она готовила себя к тому, что будет отвергнута в очередной раз. «Эмилия, я очень...» «Мэри, не надо, я все понимаю, и если вам так будет легче, то прямо скажу. Я сама сомневаюсь, что эти отношения продлятся долго». «Деточка, дорогая, о чем ты говоришь? Истинная пара — это навсегда». — эмоционально воскликнула женщина. — Да, но в моем случае все не точно, поэтому вам не стоит волноваться. — Но я волнуюсь. Лучшей пары, чем ты, Яну не найти. И ты прости моего балбеса, что он сначала отпирался своей судьбе, слишком возгордился своим статусом Беты. Давно пора было приструнить его гордыню. — Мэри, о чем вы? Девушка, не понимающая, уставилась на эту непостижимую женщину, которая снова подарила ей ласковую улыбку. «Разве вы не расстроены тем, что Ян соединился со мной? Я же неполноценный оборотень, и, скорее всего, нормальной никогда не стану. Зато ты прекрасная, умная девушка, своими силами достигшая таких высот в столь юном возрасте». В мире людей ты могла бы стать гением в области медицины, но ты выбрала свой народ и посвятила жизнь тому, за что многие должны быть тебе благодарны по гроб жизни. Я счастлива, что у моего сына такая замечательная пара. Лучше я и желать не могла». От этих слов на глазах Эмилии выступили слезы, а душа наполнилась теплом. Мэри крепко, насколько ей позволяло ее положение, прижала девушку к себе, ласково погладив по голове. «Для этого я и пришла к тебе, сказать, как я рада за вас, и попросить, чтобы ты была терпеливей к самоуверенному волку, которого я растила в большой любви. Единственный он у меня, остальных теряла, так и не родив. Дай бог своих девочек родить здоровенькими!» «Мэри, все у вас будет хорошо. Главное, не думать о плохом. Самые опасные недели мы пережили. Сейчас осталось только дождаться родов». «Да, дорогая, ты права. Что-то я раскисла». Мэри смахнула слезу и благодарно похлопала Эмили по плечу. «Ничего, сейчас чайку успокоительного выпьем, а потом я вас домой провожу», — предложила та. «Ох, а дома Говард нервный, опять будет мне нотации читать». «И правильно сделает», — шутливо поддразнила девушка. «Ничего правильного», — фыркнула Мэри. «Эти самцы бывают похуже куриц на сед... Ой!» Женщина резко оборвала свою фразу и схватилась за живот. «Мэри, что такое?» Девушка тут же подскочила к согнувшейся свекрови и, положив руку на ее живот, стала считать, определяя интервал между схватками. — Это пустяки, дорогая, — замотала головой Мэри. — Когда ты почувствовала боль? — Девочки с вечера вели себя неспокойно, но такое периодически случается, ты же знаешь. — Я думаю, сейчас все по-другому. — Пришло твое время, Мэри. О, ты считаешь это схватки? Я уверена в этом. Поэтому сейчас мы пройдем в мою лабораторию, и я позову Бет. Это так мило с ее стороны вызваться, помогать тебе. Встав с табуретки, Мэри, переваливаясь с помощью Эмили, направилась в ее рабочую комнату. Об одном прошу тебя, дорогая. О чем? Не пускай Говарда в дом ни при каких условиях. Я не хочу, чтобы он снова пережил этот страх. Он может просто сойти с ума и озвереть. Пусть лучше остается с Альфой. Если вы так хотите, Мэри. Эмили помогла женщине опуститься на кушетку и на секунду сжала ее руку в молчаливой поддержке. Занявшись приготовлениями, Эмили первым делом набрала номер дома Альфы и сообщила о предстоящем событии, после чего позвонила Бет и сказала всего одно слово «Пора». «Уже иду». Месяц назад, когда Эмилия предложила обучить всех желающих принимать роды, только Бет согласилась. Это не означало, что женщина относилась к ней лучше других. Но, по крайней мере, она имела достаточно благоразумия, чтобы суметь пересилить свою неприязнь ради необходимых знаний. Эмили готовила Бет как помощницу у природах Мэри, ведь тяжело рассчитывать только на себя, а Говард будет не в состоянии помочь своей паре. «Эмилия?» «Да. По-моему, он уже обнаружил, что я исчезла из дома и вскоре будет здесь». — встревоженно предупредила Мэри, напрягаясь от очередной схватки. — Иногда эта связь истинной пары действует мне на нервы. — Я уже пообещала вам, что Говард не переступит порога моего дома, пока вы не разрешитесь от своего бремени. — Но тогда тебе необходимо идти и забаррикадировать двери. Эмилия с улыбкой покачала головой выслушивая безумную идею своей свекрови. Порой женщинам в такие моменты в голову приходят самые невероятные мысли. «Для этого я вызвала Альфу. Я всегда так делаю, ведь некоторые самцы слишком тяжело переживают этот период. Обушующий в ярости оборотень опасен для своей стаи. Мужчины на самом деле такие слабые». А теперь успокойтесь и дайте мне вас осмотреть. К сожалению, на нас оборотни не действуют человеческие обезболивающие, поэтому облегчить вам боль я не могу». Разговаривая с женщиной, Эмилия старалась отвлечь ее от беспокойства и усиливающихся схваток. Быстро установив на кушетке специальные подколенники, она расположилась у ног Мэри, Проверяя, насколько открылась матка, мысленно она торопила свою пару и Альфу, надеясь, что они и правда появятся раньше Говарда. Лишь однажды она принимала роды у истинной пары и до сих пор помнила, как сходил с ума оборотень от страданий своей самки. Он забыл обо всем, идя на поводу своих рефлексов защитника и если бы не подоспевшие вовремя Альфа с Беттой и Маршалом, то он бы стер ее с лица земли. После оборотень долго извинялся перед Эмилией, хотя и трудно ему было просить прощения у такой, как она. Но ведь только благодаря ей его пара осталась жива и родила их первенца. Скрип, открывающийся входной двери, привлек внимание обеих женщин, заставив их насторожиться. Девушка быстро поднялась с табуретки и выглянула в коридор. Ощутив в темноте помещения аромат другой самки, Эмилия облегченно выдохнула. «Бет, к счастью, это ты!» «Когда я шла в коттедж, мне показалось, что за мной кто-то следил», нервно произнесла женщина. «Скорее всего, Говард уже догадался, что происходит с его парой». Ты закрыла двери на замок? Да, но вряд ли он его удержит. Двери дубовые. Пару минут продержится, пока не подоспеет Альфа. Пошли, ты мне нужна.